и разговаривать с тенями. Герман слушал серьезно, как будто ему вся эта дребедень была жизненно необходима. И тут-то из-за куста черемухи появилась Геля. Он увидел ее и замер. В голове разом прояснилось. Он вспомнил и свое желание уйти. И то, что уже множество дней не может осуществить это желание, потому что взяла его в полон колдовская сила Гермогена. Он не хотел старику зла, он только собирался уйти вместе с Гелией, Но старик, похоже, его отпускать не торопился. Поднялся во весь рост и зашипел на Гелю, ногами затопал, проклял страшно, называя гадиной и предрекая смерть лютую в мучениях физических и страданиях душевных. Тогда-то, вне себя от ярости, Герман и схватил его за горло. Старик обернулся было к Герману. Видно, и ему припас несколько страшных слов на прощание. Но слова эти забулькали у него в горле, стоило Герману сжать посильнее пальцы, и проклятие, обращенное теперь уже к нему, перешло в предсмертные хрипы. Когда бездыханное тело старика, как тряпичная кукла, упало на землю, Герман кинулся к Геле, но она стояла бледная, как сама смерть, и отстранила его объятия, вперив глаза в мертвого Гермогена. «А ведь он правду сказал», — прошептала она. «Я только что видела свою смерть, в глаза свои мертвые заглянула, видела, будто лежу в снегу, вся в крови, и тело мое рвет на части невыносимая боль, а в душе мука смертная». «Не верь колдуну, бредни!» «Колдуно бы не поверило», — Геля вся дрожала. «Только ведь старик этот не колдун, а святой человек. Болтают, бессмертен был». Глядя в лицо мертвому, закончила Геля и зашлась в истерическом хохоте, быстро перешедшем в нервный припадок, какие стали случаться с ней время от времени, после того, как она убила толстого Борова в карете». Нервическая агония с судорогами в таких случаях обычно продолжалась довольно долго. Гелия билась, металась, и Герман ничем не мог ей помочь. Но теперь откуда что взялось? Он быстро наклонился над девушкой, произнес неизвестно как пришедшие в голову тарабарские слова, провел по ее глазам рукой, надавил на мочку ухо, и она тут же пришла в себя. Они молча посмотрели друг на друга. Слова казались незначительными. Такое творилось, что объяснить невозможно. Геля перевела взгляд на мертвого старика, словно не могла от него оторваться. «Нужно похоронить его по-человечески», — вдруг сказала она, «иначе не будет нам покоя ни на этом, ни на том свете». Они притащили тело в дом. Геля обмыла его, убрала в белый саван что неожиданно отыскался в сундуке поверх вещей, как будто старик специально его приготовил. Там же в сундуке нашли и книги в берестяном переплете, писанные от руки. Герман заинтересовался книгами. Удивительная писанина! Чего там только не было. Конечно, Германа в первую очередь привлекли карты, помеченные черными и белыми крестами. Он вертел их и так, и эдак, но ничего не смог понять. Названия все были незнакомые. Что за море такое? Понтийское. Или он неправильно читает? А что за Хорезмское море? Чудеса. Герман был уверен, что крестами на карте помечены клады и сокровища. Но кроме географических названий, там было столько непонятных значков, что разобраться в них жизни бы не хватило. Самый жирный черный крест стоял на карте возле Хорезмского моря, на территории страны с незнакомым названием Мавераннахр. Вот бы добраться туда, наверняка там зарыт самый большой клад». Чтобы разобраться в сложных закорючках, щедро усыпавших карту, Герман стал читать все тексты подряд, надеясь отыскать ключ к толкованию значков. Оказалось, что первые записи сделаны более ста лет назад. Гелю этот факт поверг в сильное смятение. И вправду бессмертный был